Глава 9. Разговор на частоту. На следующее утро Амалия, против обыкновения, проснулась рано и два встав с постели, принялась изучать план королевского замка, который Пётр Петрович вчера набросал по её просьбе. Затем она позавтракала, переоделась в строгий костюм в английском стиле и сэф в экипаж, который ей также предоставил российский резидент, велила довести себя королевской резиденции. Но ещё шёл дождь. Но утро выдалось солнечным и тёплым, и на поверхности реки, мимо которой они ехали, танцевали золотые блики. Амалия смотрела на них, рассеянно щурясь и размышляла: удастся ли её план? Не подведёт ли она людей, которые послали её сюда? Или, может быть, пока не поздно, придумать что-нибудь ещё? На выезде с моста стояли полицейские, Вид у бравых служак был растерянный. Недалеко от них доктор осматривал чье-то неподвижное тело, и Амаля, проезжая мимо, заметила, что у неизвестного утопленника была совершенно лысая голова и темный плащ простого покроя. Экипаж стал подниматься на холм, и Амаля увидела впереди замок, над которым развивался иллирийский флаг с золотым львом на синем фоне. Вблизи королевская резиденция... не производил особого впечатления, и у Амалии мелькнуло в голове, что здание смахивает скорее на казармы, чем на дворец царствующего монарха. Сходство с казармами подчеркивалось караулами, которые были выставлены на каждом шагу. На первом постой Амалия сообщила, что прибыла по приглашению королевы матери на заседание благотворительного комитета, которое должно было состояться в одном из флигелей замка. Вряд ли Боранаси Корф можно было поставить в упрёк, что она явилась за полчаса до назначенного времени. Напротив, такое стремление не опаздывать должно было скорее вызвать расположение. Сверху от замка открывался замечательный вид на Любляну, но в этом мгновении омалю меньше всего волновали местные красоты. Дворцовый лакей проводил её во флигель, где должно было состояться заседание благотворительного комитета. Но на полпути Амалия извинилась, задала шёпотом какой-то вопрос и, получив ответ, исчезла в указанном направлении. Прежде чем удалиться, она успела сказать слуге, что теперь знает, куда идти, так что он может не утруждать себя и не ждать её. Когда она, хм, ввымоет руки, она сама найдёт дорогу во флигель, а так как Амалия подкрепила свои слова полуновесной серебряной монетой, У лаке не было никаких причин не поверить ей. Однако баронесса Курф отправилась вовсе не в комнату уединённых раздумий, а местоположение которой спрашивала старого слугу, целью её, которую она вскоре достигла, был кабинет его величества, который именно в это время, закончив слушание докладов и подписание важных бумаг, имел обыкновение прохлаждаться там на диванчике в компании хорошей сигары. А в порядке дня Елисейского монарха Амали также поведал наканоне незаменимый Пётр Петрович. Его величество поулежал на Софье под окном, куря изумительную гавану и находясь в том блаженном состоянии духа, которое овладевало им всякий раз, когда он развязывался с нудными или тяжёлыми делами, к которым относились все без исключения вопросы государственного управления. Как эта маленькая птичка села на карниз за окном, повилила хвостиком, уморительно попрыгала на месте и улетела. Король проводил её взглядом и невольно улыбнулся, а когда поднял голову, увидел напротив себя постороннее лицо, и у лица этого были загадочные золотистые глаза баранасы курв. От неожиданности Стефан уронил сигару, которая упала прямо на персидский ковёр. и прожла в красивом орнаменте приличных размеров дыру. Добрый день, ваше величество, сказала Амалия, лучась улыбкой. Надеюсь, вы великодушно простите меня за то, что я взяла на себя смелость побеспокоить вас. Король поспешно спустил ноги с дивана, подобрал сигару и сказал, что госпожа Баронесса вольно чувствует себя как дома. В тоне его, однако, слышался лёгкий сарказм. Вы очень любезны, сир. Промовы ломали, аграциозно опускаясь в кресло, и устремила на монарха пристальный взор. Если позволите, Ваше Величество, мне хотелось бы поговорить с вами на чистоту. Характер Стефана был таков, что менее всего на свете он любил разговоры на чистоту. Впрочем, в этом отношении он мало чем отличался от большинства других мужчин, пусть даже не коронованных. «И о чем же будет этот разговор?» — спросил он, изо всех сил стараясь сохранить непринужденный вид. «О, Ваше Величество!» — вздохнула Амалия. «Вы ведь прекрасно осведомлены о том, какую миссию мне поручили в Петербурге. Когда я сказал, что вы, судя по всему, твердо намерены не предоставлять нам базу в Дубровнике, никто не стал меня слушать. Если она явилась соблазнить меня, к чему такой закрытый наряд?» — думал тем временем Стефан, хотя он ей очень к лицу. — Только бы Мелорад не притащился раньше времени, с него станется все испортить. — Это ведь так, сир? — почтительно спросила Амалия. — Я правильно понимаю, что русскому флоту не видать Дубровника, как своих ушей? Король смешался и забормотал, что он уважает Российскую империю вообще и русского императора в частности, каком всей душой хотел бы оказаться им полезным, но увы, увы, непреодолимые обстоятельства, противодействие соседей, нежелательные последствия, он чрезвычайно сожалеет, но но история государства это его география. Как сказал известный деятель истории Мсье Бонапарт. А когда твоя география такова, что с одной стороны у тебя Австрия-Венгрия, который с питой видит, как бы присоединить твои земли к своим, а с другой Сербия, которая тоже не желает тебе ничего хорошего, как-то не очень тянет оказывать услуги посторонним, пусть даже и самым уважаемым, потому что это может завести в места, которые обыкновенно приводят вымощенные добрыми намерениями дороги. Я очень рада, что мы прояснили этот вопрос. объявила Малия таким тоном, словно ничего другого она и не ожидала. Ваше величество, простите, но я правильно понимаю, что российская база также не может быть размещена ни в Сплите, ни в другом портовом городе вашего королевства? Стефан, который в этот момент как раз размышлял, что его гостю больше подошло бы открытое декольте, рассеянно ответил, что ни в Сплит, ни в другие города никак, ну никак не годятся для размещения базы российского флота, и вообще парламент не позволит ему подписать соглашение, даже если он сам будет не против. Амалия, которая отлично была известна, что ещё Владислав укротил парламент и добился права в любой момент распускать его, не стала возражать, а только очаровательно улыбнулась. — Должна признаться, ваше величество, я счастлива, что мы нашли с вами общий язык, — объявила она, — потому что я ужасно не люблю поручений, которые связаны с военными делами. — Сейчас она сделает попытку оказаться ко мне ближе, а потом ринется на приступ, — мелькнула в голове у монарха. Однако Амалия лишь раскрыла веер и стала им обмахиваться, непринужденно глядя на своего собеседника, — коль скоро сир... Мы пришли с вами к согласию относительно Дубровника, о ничего другого я не ожидала. Должна вам сказать, что моему правительству хотелось бы всё же некоторой гарантии безопасности. И, конечно, его вполне устроит заявление о нейтралитете ваших портовых городов. Стефан вздохнул. Этот добродушный блондин был вовсе не лишён чувства юмора и отлично понимал, какой камизм кроется в ситуации. Когда у него ни с того, ни с сего требуют гарантий нейтралитета его собственных портов, которыми он вообще-то имеет право распоряжаться по своему королевскому усмотрению. Госпожа Баронесса, ваше величество, но сударяня, сир. Вы написанные слова не передают интонаций, с которыми были произнесены эти короткие реплики. Но уверяю вас, на светем Имеется мало актёров способных произнести их так, как произнесли мои герои. Я уж не говорю о бездных смыслах, которые таились в столь простых с виду фразах. Отдаю вам должное, сударыня, вы чрезвычайно милы и удивительно ловко сумели застать меня врасплох. Но в конце концов я король. С какой стати я должен обещать вашей державе нейтралитет чего бы ты ни была? И вообще нашим соседям это точно придётся не по душе. Вот что я имел в виду, Стефан. А слова Амали значили: Ваше величество, вы ведь так галантны, так любезны, вы настоящий рыцарь, но что вам стоит подписать какую-то незначительную бумажку о нейтралитете портов? И потом, многозначительный взмах ресниц, неужели я зря приехала в Любляну? Я не могу возвращаться во свояси с пустыми руками. Почему она сидит на месте и даже не пытается ко мне подойти? Подумал заинтригованный монарх и сам того не заметив, сделал движение навстречу своей гостье. С ударением вы просите невозможного. Он заметил опасные искорки в глазах Амалии и поправился. Я не могу ничего обещать. Мне нужно посоветоваться с министрами, с парламентом. Крестьяя, полагаю, нейтралитет портов не противоречит нашим интересам. И в виду уже имеющегося договора о дружбе между моей страной и вашей, интересно, какими духами она пользуется, мелькнуло у него в голове. Никогда не встречал их прежде, но пахнет чертовски соблазнительно. Я правильно понимаю, ваше величество, Что соглашение о нейтралитете не может быть заключено в короткие сроки, с учёным видом спросила Амаля. Его величество заверил её, что государственные дела вообще не вершатся в одно мгновение, что нужно проконсультироваться, прозондировать почву, убедиться в том, что соглашение не ущемит ничьи интересы и так далее. Он нагромоздил друг на друга уй ему ловких закруглённых фраз, И чем красноречивее он становился, тем ласковее и многозначительнее улыбалась Амаля, прикрывая стрепещущими перьями веера. Чертовка, да на испытывает моё терпение, подумал изнывающий Стефан. Но тут, за дверями раздались чьи-то стремительные шаги, и в комнату без стука вошёл полковник Вайкевич. Завидев Бронасу Корф, которая запросто общалась с монархом в его личном кабинете, Милорат опешил, но тотчас же, же овладел собой и учтиво поклонился. — Прошу меня извинить, я, кажется, не вовремя, — негромко промолвил полковник. Амалия бросила взгляд на часы, стоящие на камине, и поднялась с места. — Что вы, полковник? Скорее, я задержала его величество. — Благодарю вас, Сир, за то, что вы согласились уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени и величавой походкой, — Она выплыла из комнаты, на прощание улыбнувшись обоим мужчинам. До начала заседания благотворительного комитета оставалось ровно 7 минут. Я прибью Тудора, честное слово, горько сказал Вайкевич, когда дверь за бароной Сез затворилась. Как она могла пройти мимо него? Он же обязан неотлучно находиться в приёмной. Должно быть, он отошёл куда-то на минуту, а она воспользовалась этим и вошла. поворачивал Стефан, которая начала искренне забавлять это маленькое приключение. Он заметил, что всё ещё держит в руке сигару и положил её в пепельницу. А если бы у неё было задание убить вас, если бы это вообще была не она, а какой-нибудь террорист, полковник в волнении зашагал по комнате. Боже мой! Перестань, Милорад, сказал Стефан уже с недовольной гримасой. Госпожа Баронесса не цареубийца, и не надо делать из неё преступницу. Чего она от вас хотела? Мы поговорили, объяснил король. На чистоту. Она показалась мне очень разумным человеком. По её словам, она с самого начала понимала, что никаких шансов на базу в Дубровнике у России нет. Собственно говоря, они должны были догадаться об этом после визита Ламсдорфа. Ну что ж, Вздохнул Вайкевич. Тем лучше. Она выдвинула какие-то требования. Да, а ты мне с своей стороны, она просит о нейтралитете всех наших портов, а мы обязаны обещать его русским, уже спокойно спросил полковник. Насколько я помню, уже заключённый с ними договор ничего такого не предусматривает. Тебе надо заниматься политикой, поддразнил его Стефан. Мне Милорат поморщился. «Вы шутите? Лучше я поставлю пару часовых к дверям вашего кабинета». «Перестань, Милорат». Король нахмурился. «Это уже чересчур?» «Вовсе нет. Вы ведь еще не знаете, зачем я пришел к вам». «Только что я видел министра внутренних дел». «И?» «Из Любляницы сегодня выловили тело одного из агентов. По последним сведениям, которые тот успел сообщить». Ему удалось выйти на след неких заговорщиков. Министр сразу же отправил людей на его квартиру. Но вы кто-то опередил их и поджёг дом, заметая следы. Опять эти проклятые республиканцы, сквозь зубы промолвил Стефан. Глаза его потемнели, ноздри недобро раздувались. Или проклятые немцы, одни либо вместе со своими союзниками австрийцами, уронил Вайкевич. Король поёжился. Ведь князь Михаил наследник, и нет сомнений, что кое-кто предпочёл бы видеть его на троне вместо вас. Стефан сразу же как-то обмяк и тяжело опустился за свой стол. Пока в королевском кабинете шул этот малоприятный, но неизбежный разговор, Амалия быстрым шагом спустилась по лестнице, вышла из замка и направилась к пристройке. в которой должно было состояться заседание благотворительного комитета. Слегка запыхавшись, баронесса вошла в зал точно с боем часов, сделал реверанс царствующей королеве и королеве-матери и получил разрешение сесть. Началось обсуждение разных вопросов, после чего королева Шарлотта попросила Амалю рассказать, как обстоит дело с благотворительностью в России. Баронесса с готовностью выполнила монаршую просьбу, Она говорила кратко и по существу, никого не утомляя, а после заседания, которое кончилось довольно быстро, подошла к королеве-матери и сказала, что хотела бы заплатить за приобретённую вчера вышивку. Маль Стефана был отронут, в глубине души она полагала, что баронесса Корф, подобно многим покупателям, будет расплачиваться ещё долго, тем более что вышивка вовсе не стоила потраченных на неё денег. Благодарю вас, ударение, сказала королева-мать. Теперь я спокойна, потому что у нас есть деньги на то, чтобы достроить в Дубровнике второй приют для детей-сирот. Амалия выразила надежду на то, что в будущем сумеет ещё не раз помочь их величествам в нелёгком деле благотворительности и удалилась. На сегодня у неё было намечено ещё одно важное дело.